Глава одиннадцатая. Напросимся на пенную вечеринку. Майя. Едва повылезавшие на берег, чудесные ундины с разноцветными хвостами с плюханьем повозвращались в свою заводь. Вода в ней уже не бурлила. Ух! Увидеть, что змеи правда может перекинуться, как и предупреждал, было странно. Но я чего-то толком не испугалась, наверное, просто не успела. Ну, если и успела, то скорее не его, а за него. А потом он очень быстро перетерпел обратное развитие. Чешуя на висках, плечах и шее, кстати, такого глубокого цвета, черная, словно вырезанная из агата, втянулась без следа. Зрачок Нитка обратился в обычный человеческий, на таком знакомом фоне медовой радужки. Огромный змеиный хвост, который успел сменить ноги змея. Стал человеческими ногами в черных джинсах. Я, признаться, опускала взгляд с опаской. Вдруг он остался бы голый? Нет, он, конечно, мне еще в первый день сказал, что умеет перекидываться в одежде, но вдруг нет. Вдруг он забыл? Вдруг. Ну что за дела, Майя? Нет бы испугаться того, что мужчина превращается в гигантскую змею. Нет-нет, ты боишься, что он без штанов, Только не вздумай с ним об этом заговорить, а то будет так же невыносимо стыдно, как в прошлый раз. Ты ведь уже пыталась обсудить перспективу оголения. — Ой, я в порядке, Майя, — выдохнул змей мне в висок. И я с опозданием поняла, что стою и обнимаю его крепко-крепко, точно он мне самый родной и близкий на свете человек. И он тоже крепко обнимает меня в ответ, словно мы срослись». А он еще такой красивый. И подумать только, он мается здесь в абсолютном одиночестве много лет со слов Ундина. Я неловко вывернулась из объятий, лицо горело, и из-за того, что полезло прижиматься, так-то мы не очень близкие люди, совсем не близкие, просто попали в одну и ту же аномальную зону, вот и застряли, а я расклеилась и, возможно, только возможно, немного им увлеклась». Не потому, что он красивый, а потому что, ну, несмотря на тьму, о которой говорил Ундин Кит, змей был милым, и я уверена, что он добрый. Просто он с Ундином друг друга не поняли. Но это можно поправить. А меня змей приютил и обогрел после того, как Вадик, точнее его местная копия, чуть меня не убила. Вдруг стало горько. А лицо змея сделалось взволнованным. Видимо, перемены в моей мимике мой друг, да, точно, думаю, справедливо считать его другом. Мой друг принял на свой счет. Эх ты, Майя! Я спешно взяла змея за руку. Эй, как себя чувствуешь? Он скупо кивнул. Фух! Ну, вроде был в порядке. И уже привычно ответил на мое прикосновение. Мы сцепили руки замком. «Мне от этого всегда легчало. Всегда. Главное дело. Ну ты даешь, Майя. За неделю в его домике на болоте у меня выработалась такая очень свежая, но очень стойкая привычка». «Яркий денек», — ухмыльнулся змей и вдруг нежно потрепал меня по щеке второй рукой. «Кажется, у меня и правда сегодня день рождения. Не думал, что мне удастся инверсия трансформации. Спасибо, что была рядом, Майя. Что не побоялась меня». «Ты очень милый. Змей. В смысле, тот зверь, в которого ты обращался, он... У него красивые черные чешуйки-многоугольники, как из драгоценного камня, и хвост шикарный». Я замолчала резко. Чуть не сказала, что если он перекинется навсегда, я присмотрю за ним, но это просто была бы жесть. Вернусь домой к бабушке с питомцем. «Да, такой сдуется в размерах и заползет мне в корзинку-переноску. Ага». «Как же? А если не сдуется?» «Да даже если сдуется, у бабушки случится истерика от такой компании. Но... но я не знаю, что-то придумаю, потому что бросить его теперь, особенно вот с такими вот несчастными, понимающими глазами, точно он прочитал мои мысли, бросить его точно не вариант». «Ну а...» — ободряющим шепотом обратилась я к змею. «Как думаешь, ундины не слишком напугались?» «Мы напросимся к ним на чаепитие или... или не хочешь? Если тебе неприятно, то не будем. Твой же день рождения!» «Мы напросимся на пенную вечеринку к этим Ундинам, даже если они уже пожалели о своем приглашении. Раз тебе тут нравится...» Змей ухмыльнулся, и я поняла, что у него родился какой-то коварный план».